Глава двенадцатая Он, как истинный джентльмен, открыл передо мной дверь. Конечно же, я ему поставила плюсик. Сегодня мало мужчин, которые ведут себя именно как должен вести себя мужчина по отношению к женщине. Миша, обойдя машину, сел на водительское место и завел двигатель. А я решила похвалить его. «А ты прямо джентльмен!» прозвучала похвала в его адрес. Почему? Дверь открыл перед девушкой и помог сесть. Мне было очень приятно. Он удивлённо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я же задалась вопросом, что не так, и почему это его удивило. Может, мне показалось? Такая шальная мысль мелькнула в голове. Поэтому я решила выяснить, что не так. «Миша, ты тоже считаешь, что мужчина должен себя вести по отношению к женщине, как джентльмен?» «Да, конечно». «Ты знаешь, основная масса мужчин почему-то так не считает». «Думаю, что в этом вина женщин». «Женщин?» Мой голос визгливо прозвучал в салоне машины, что я сама поморщилась от высоких нот в нем. Именно так. «Поясни!» Я почувствовала себя быком, перед которым помахали красной тряпкой. Женщины пытаются быть слишком самостоятельными, отвергая то, что мужчина – это номер один. После этих слов я буквально почувствовала, как мои глаза наливаются кровью. На мой взгляд, все не так. Это мужчины стали слишком слабыми, и женщинам приходится становиться номером один. как ты выразился, чтобы обеспечить детей и семью. Пока мужчина лежит на диване, чопорно проговорила я, чуть ли не лопаясь от собственной значимости. Не думаю, что твой круг общения — это весь мир. Что ты имеешь в виду под кругом общения? Я вообще-то учусь в летном. И поверь, там просто сливки общества собраны. Лиза, ты меня, конечно, извини, но ты очень противоречивая девушка. Это почему? С вызовом спросила его я, готовая... в любой момент показать ему, где раки зимуют. Ну, ты разделяешь мужчин и женщин, принижая при этом мужчин. При этом считаешь, что оба пола находятся на одной ступени. Хотя это не так. Как бы не хотелось бы тебя разочаровывать. Ха! Это из тебя так прет мужской шовинизм. Тогда почему ты восхищаешься открытой дверью перед дамой, если ты считаешь, что мы равны? Это разные вещи. Я говорю про уважение... а ты непонятно про что. Согласно твоему выпаду, ты вполне могла бы открыть дверь передо мной, чтобы я сел поудобнее. Это мужчина должен открывать дверь? Это с чего вдруг? Мы ведь равны. Ты помнишь? Ты не слабый пол, а равный мне. Так почему я должен открывать дверь равному? Я другим мужчинам двери в машину не открываю, потому что воспринимаю их как равных, а женщин воспринимаю как более слабый пол. «Поэтому помогаю слабым», — выдал он мне раду, которая, по его мнению, была правильной. «Да потому что ты мужчина, мужик. Ты это понимаешь? Хоть мы и равны, но мы разные. Мужчины более сильные и должны быть благородными, а женщины слабее. Но это не значит, что мы вторые. Мы просто немного другие», — попыталась я донести свою мысль до его крошечного мужского мозга. «Вот я и говорю, что мы разные и никак не можем быть». одинаковыми, и отношение к нам должно быть разное. При этом учти, что я не сравниваю отношение к мужчине и женщине, как к человеку. Здесь права у нас одинаковые. Я сравниваю наше физическое и эмоциональное состояние. Женщины слабее физически и эмоционально более неустойчивые. Поэтому здесь не может быть знака равенства. И точка. Безапелляционно закончил он. Я не могу с тобой согласиться. Я считаю... Лиза, извини за то, что я тебя перебиваю, но наш активный спор мне несколько мешает вести автомобиль. Наш разговор никак нельзя назвать спокойным. Это потому, что ты мужчина. Женщины могут делать несколько дел одновременно. И для любой женщины вести автомобиль и одновременно отстаивать свою гражданскую позицию не составит труда. Выпалила я на одном дыхании. Миша посмотрел на меня очень красноречиво, отчего я решила прикусить язык. Вот почему, когда мы с ним встречаемся, он со мной спорит. Неужели непонятно, что он все равно проиграет в нем? Может, потому что твоя точка зрения не значит правильная? Вот черт! Неужели я произнесла это вслух?